Глава 7. Быков. Убедившись, что его подопечный не паникует, Гаврила встал на ноги. Все еще с осторожностью он попытался сделать шаг в сторону одного из тел, но не смог перебороть какое-то внутреннее сопротивление. Мы все равно уже вошли. Я попытался помочь отбросить все сомнения, только ничего не трогать, добавил Гаврила. Знаю сам. Спасибо, барон. И закончил фразу легким вздохом. Ох, уже этот орёл тайны прошлого. Потом скажет, что он работал в полиции или даже в третьем. А кого вы вызвали нам в подмогу? слабо проговорила Никита, как только от него отошел Гаврила. Своего друга, ответил я и склонился над телом мужчины. Что он, что второй лежали ничком, только женщина полулежала в кресле. Спор между двумя конкурентами из-за дамы. Где где оружие? Он профессионал, надо полагать. «Еще какой. И направился к даме. Раз Разум мужчины тран на видимой части тела. Проще будет с девушкой. Светлая, длинноволосая миловидная, но без тени благородства на лице. Если здесь правда лежит дядя Поликарпова, то компании, у него странное. Ничего криминального в этом как раз нет, но выглядит странно. Может, ты кого-то знаешь? Я обратился к Гавриле, который неожиданным образом оказался рядом со мной и тоже смотрел на девушку. Тот в ответ лишь покачал головой, однако указал на едва заметную рану в области груди, та уже почти не кровоточила. Без соскаря точно не обойтись, проговорил дворецкий. Слишком уж странно тут все получается. Не то слово странно, но полная картина у меня пока не складывалась вовсе. Никита к счастью больше не терял в цвете лица. Шершень хорош тем, что не должен быть смертельным оружием. Да, им можно убить, но попадание в ногу не приводит к смерти от кровопотери при быстрой первой помощи, но все же бы к в лучше поторопиться. В дверь ударили еще несколько раз. В первый удар от неожиданности я вздрогнул и уже в который раз попытался найти оружие под пальто. Нет же его там уже который год ничего с собой не ношу, но все равно делаю то же, что и вы, негромко сказал Гаврила и якобы понимающе кивнул. Я неловко кивнул в ответ. Вот и первое подтверждение моей теории. По-хорошему нам надо выбираться отсюда уже сейчас. Никите нужен нормальный медик. Сколько ждать подмоги? Час. Надеюсь, что меньше, ответил я, осознав, что в такую погоду быков может застрять на этот час только на подходе к метро. А сам решил пройтись по квартире. Пожалуй, лучшее решение, которому Трубецкой бы просто аплодировал стоя. Мы сперва вошли, потом провели некоторое время и лишь сейчас решили, что надо проверить, нет ли в этой квартире кого-то еще. Квартира дяди Никиты была довольно просторной. Если бы не разница в эпохах, я бы сказал, что изнутри она была больше похожа на какой-то нью-йоркский лофт. Окна в пол, узкие, но высокие, и мебель немного отличалась от классического оформления: широкие, но низкие кресла, столики на прямых ножках. Я же больше смотрел на пространство между предметами мебели. Обычно в самых укромных местечках прятались люди, которые ранее желали мне смерти. Но сейчас, к счастью, в квартире никого не было. А открытое пространство было таким же мертвым, как и его обитатели. В дверь продолжали биться, Все так же безрезультатно, как и прежде, но многочисленные крепления надежно удерживали ее на месте. А толстое полотно приглушало звуки, которые доносились из коридора. Начал казаться, что мы находимся в безопасности. Говорило слабым голосом начала Никита. Говорил Подойди быстрее. Вот так несмертельное ранение. Помрёт сейчас сын нового казначея, а потом претензии начнутся. То, что в квартиру вернулись стрелки, как только мы появились рядом, едва ли совпадение. Неужели опять какой-то заговор? Мало мне их. Подойди же. Я обернулся на Дворецкого. Тот смотрел на затылок мужчины, что лежал дальше от двери. Я думаю, ваш дядя мертв. Прознес Гаврила, а потом вернулся к Никите. Простите за печальную новость. Ох, только и простонал тот, и прямо на моих глазах сполз по стене. Но мы оставаться здесь нельзя долго, быстро взглянул на меня Гаврила. И что ты предлагаешь, голыми руками на двоих с шершнями? спросил я, и отошел к окну. Снаружи уже стемнело, но снег все еще не прекратился. Превратившись в крупные хлопья, он продолжал кружить в свете фонарей. Если постараться, то со второго этажа можно безопасности спуститься на улицу. Сугробы смягчат прыжок. Нога достаточно зажила для таких трюков. Я спрыгну первый, потом, Гаврила передаст мне Поликарпова, и спустится следом. Он словно прочитал мои мысли. Прыгать отсюда я не буду. Если я сломаю ногу, кто потащит на обоих?» — спросил Дворецкий. В дверь ударили чем-то тяжелым, но попытка вынести полотно толщиной сантиметров восемь, если не больше, удастся только если есть хороший шестиметровый таран на цепях и с остальной головой. Поэтому я был спокоен. "Эй!" раздался приглушенный голос снаружи. "Советуем вам всем выйти". Я слышал это далеко не в первый раз, поэтому не придал особого значения словам. На всякий случай все же решил поинтересоваться. А оружие в этой квартире есть? Семья Поликарповых не приемлет огнестрельного оружия, к сожалению, произнес дворецкий. охотно верю в вашу жалость, ответил я. Не в наше время так рисковать, когда даже у кучера есть пистолет. Глазом не поверил, когда увидел, поддохнул Гаврила. Так был другой план, кроме как прыгать наружу. Я вернулся к предыдущей животрепещущей теме. И довольно мы сможем застать их врасплох, начал рассуждать дворецкий. Пять задвижек сложно сместить одновременно и бесшумно. А если будем делать по очереди, то рискуем затянуть процесс и опять же привлечем внимание случайными звуками. Он говорил негромко, хотя я был уверен, что звукоизоляция в таком доме просто шикарная, учитывая, как надрывались парни в коридоре, чтобы докричаться до нас. И упирается все в отвлекающий маневр предположил я. Гаврила расплылся в улыбке. Кажется мне, что вы, барон, что-то скрываете. Не тебе одному кажется, проворчал я, Нашелся тут наблюдательный. Я бы предложил вам, муж, простите за дерзость, выбраться наружу через окно. Сможете? Вероятно, шанс сломать ногу у меня ниже, чем у тебя, спросил я, хотя вопрос прозвучал совсем неявно. Я лишь предположил, У меня свои старые травмы. Я бы не рискнул прыгать даже с метровой высоты. Здесь четыре». Спасибо за напоминание. Я дважды подумаю, стоит ли мне рисковать конечностями, особенно учитывая тот факт, что мне был нужен не Никита, а Родион, который сейчас находился непонятно где, сидел на фабрике. О ненужности младшего Поликарпова я решил умолчать, чтобы не портить о себе мнение. «Не слишком красиво так говорить, да и влиятельная семья, которую не рискует настроить против себя император, мне во врагах совершенно не нужна». Может, еще варианты будут? спросил Гаврило. Прыгать не обязательно, если есть пожарные лестницы. Я почти прислонился к окошку, чтобы посмотреть, есть ли балконы снаружи, но на втором этаже их не было. Похоже, что строители решили лишить жителей именно этого этажа возможности любоваться стали литейным проспектом с балконов. Незадача. На этом этаже а не только в конце коридора, пояснил Гаврила. Так себе решение. Я продолжил смотреть на улицу. Тянуться дальше было опасно, но выбора не было. Выбраться проблематично, а Быков до сих пор не пришел. Значит, наверх мы не выберемся. А еще я думаю, что в том автомобиле на противоположной стороне проспекта кто-то нас караулит. Не исключено. Дворецкий прощупал пульс у Никиты, а потом проверил повязку. Слабовато, скривился Гаврила. Сознание потеряло, крови почти нет. Значит, не все так плохо, уточнил я. Чуть лучше, чем могло быть, уклончиво ответил Дворецкий. Так может, приоткроешь завесу тайны? Кем-то работал, пока не попал к Поликарповым?» Звольце, говорил выпрямился и расправил плечи. «Четыре года в третьем, а до этого еще три года в пограничной службе. И вот уже пятнадцать лет, как присматриваю за Поликарповыми». Внушительно, впечатлился я. Наверник, кое какие связи остались. Почти все перемерли», — Понурил голову дворецкий. А вот вы как почти что член императорской семьи, можете знать куда больше людей, чем я. Едва ли. У меня тоже многие пермёрли. Вот как, поджав губы, произнёс дворецкий. Я кое-что слышал, кажется, но вроде бы это лишь слухи. Не стоит их повторять. Я Ещё раз посмотрел на автомобиль на той стороне улицы. Компактный четырёхдверный седан. Ничего примечательного, кроме того, что он в такую погоду единственный автомобиль на проспекте, тогда как даже экипажи здесь не появлялись. Разве что пеши изредка тонули в сугробах. Черный автомобиль, на который не ложится снег, двигатель заведен, в салоне тепло. Ждёт кого-то, или нас, или тех двоих, когда они закончат дело. В коридоре без предупреждений и криков шарахнуло так, что стекла звякнули. Потом второй раз. Я уже и забыл, что револьвер у Алана лупит с такой силой, и поспешил открывать дверь. Быков, над стражей империи, отрапортовал он, сжимая в руке дымящийся ствол. "Твою ж мать". Он посмотрел мне за спину и увидел лежавшие тела. Ты опять вляпался во что-то. Не успел я ответить сыщику, как по лестнице дробно застучали ноги. Эй, выдохнул быков, когда я втянул его внутрь департаментов. Что за? Вот он, крикнули с другого конца коридора. Стреляй!